Глава двадцать вторая. Непреложное правило кошатника — не наступи. Если поймали за хвост удачу, срочно убедитесь, что она не выпустила когти. Кот-брысь. В классе царила тишина. Факультатив у Аннет проходил почти как обычно. Бейти что-то чертила, яростно стирала и переделывала вновь. Она медленно и спокойно проводила линии в своей тетради, методично и безошибочно, двигаясь к решению данной учителем задачи. Ловис, недавно добившись очередного восстановления, мечтательно смотрел на предмет, безответного вздыхания. Вот только за партой я сидела одна. К сожалению, я немного опоздала к началу, поэтому не было возможности узнать, где тарзак. «Может, Виине на самом деле стало нехорошо, и галантный блондин повел ее в замок или к кассой?» «Сама не заметив как, я начала волноваться за кузину Роктора. Собственные наблюдения и сделанные по ним выводы еще несколько минут назад казались мне правильными, но отсутствие Тарзага посеяло сомнение, ведь блондин не стал бы прогуливать урок без веской причины». Парню и так досталось за отказ от факультатива отца. Как бы снова не наказали, или наоборот, стоит порадоваться, что друг избрал одно направление. Ректор постоянно твердит, что нельзя распыляться, или всё же виной племянница Санакана. Время вышло, заявила Анет, и подхватив цепочку маятника, подняла, оправленный в чёрный металл алый кристалл. Прекратить работу. Я отложила карандаш, Понимая, что сильно отвлеклась и не доделала пентаграмму, женщина в чернильно-черном платье плавно двигалась от парты к парте, замирая на миг, вытягивала руку, располагая маятник над тетрадью, и проверяла решение. «Отлично! Так!» Олна восприняла похвалу, как всегда бесстрастно. «Ты можешь лучше!» — пожурила Аннет в спыльчивую Бейти. Замерла рядом с Ловисом. Хм. Ничего не добавив, пошла ко мне. Стоило моей нику зависнуть над моим чертежом, как камень вспыхнул до да так, что я на миг ослепла. Моргая, пыталась прогнать цветные пятна. "Гелия!" воскликнула Анет. "Что мы говорили о технике безопасности, где обнуляющая схемка? Ой, простите, смутилась я. совершенно забыла перед началом чертежа набросать контуры привычной загагулины. Но в целом уже смягчилась учительница. Неплохо, ты делаешь успехи. Спасибо, пробормотала я, не понимая, как получилось выполнить задание, если мысли витали совершенно в другой стороне. Когда факультатив закончился, я цапнула рюкзак и кинулась из класса стримглав, огибая учеников, сбежала по лестнице. И выскочила из академии. Где же они? Огляделась и, заметив Вину, улыбнулась. Всё с ней нормально, зря беспокоилась. Направилась к девушке. Ты почему не ушла? У вас же сегодня нет факультатива. Осеклась и вгляделась в её странно отрешённое лицо. Что с тобой? А? Казалось, она только очнулась. Со мной? Губа её задрожала, и девушка неожиданно обняла меня. Я так удивилась, что застыла на месте, боясь пошевелиться. Вот никогда и ни за что не предположила бы, что кузина роктора умеет плакать. "Вина, ты меня пугаешь", деревянным голосом прокомментировала я. "У тебя что-то болит? Тебе плохо?" "Плоха", прорыдала она. "Я плохая, Гелия, я так виновата перед тобой", уронив рюкзак, Я отодвинула от себя девушку и заглянула в припухшие глаза. Ты что-то сделала с брысьем? Она помотала головой и прикусила губу. Я облегчённо рассмеялась. Не говори, что прикапала в саду кузена. Он сам кого хочешь прикапает. Невольно улыбнулась девушка и тут же повинилась. Прости. Я поругалась с тарзагом и она помялась и выпалила: В общем, я рассказала ему, что вы с ректором целовались в кабинете дяди. Я моргнула, и Вина затараторила. Да, я знаю, что поступила плохо, но ведь это так. Я вас видела, ты же выбрала ректора. Так оставь Тарзага мне. Не могу, сухо оборвала её. Я не могу его оставить, потому что он не мой. Сам по себе Тарзак, свой собственный. Складка на альбоме виина разгладилась, девушка улыбнулась сквозь слёзы. Правда, и ты не злишься на меня? Нет, пожала я плечами. У меня тоже рыльце в пушку. Помнишь, ты призналась, что любишь Тарзага? Я ему это передала. Так что мы квиты. Теперь о цепинела виина. Я смотрелась. Внимание, вопрос. Где парни? Вот поэтому и прошу прощения. Снова сжалась девушка и затравленно огляделась. «Я не знаю». Тарзак, как услышал, помрачнел и убежал. «Я пыталась догнать, но...» «Ясно», — обреченно вздохнула я. «А Роктора ты не видела? Или моего брыся?» «Твой человекообразный кот в кабинете Цануса», — махнула рукой Виина. «Его Умен привел. Там же и Майта». «Значит, Роктор его нашел», — обрадовалась я и попросила «А». Попробуй связаться с Кузаеном. Скажи, что я на факультативе. Ректор хотел присоединиться, но, видимо, передумал и ушёл без меня. Взглянула на её печальное лицо и добавила: "Вечером позвоню Тарзагу и поговорю с ним ещё раз. Мне действительно кажется, что вы отличная пара". Подхватив с земли рюкзак, я побежала обратно к зданию. То, что Вина рассказала обо мне и ректоре, совершенно не расстроило. Как и то, что Брюнет не стал меня ждать. Наверняка у ответственного старосты нашлись важные дела. Зато потом можно будет попросить приятную компенсацию за нарушенное слово. Я размечталась о свидании, попрошу ректора показать мне город или угостить чем-нибудь в местной кафешке, или ещё раз посетить тот пруд и только вдвоём полюбоваться на осенних лебедей. Я представила, как мы целуемся на берегу, едва не врезалась лоббом в неожиданно распахнувшуюся дверь. Мря, меня сбило с ног и придавило чем-то тяжёлым. Когда Брыся оттащили, Умен помог мне подняться. Брысь скучал, пояснил он. Харохтор говорил, что развлекал кота как мог. Он не сказал, куда ушёл, всё же уточнила я. Парень пожал плечами, а из кабинета выглянула Майта. Ну вы где? "Нетерпеливо воскликнула она. Давайте начнём." Брысь забавно выгнул спину и зашипел. "Я пригладила его топорщащиеся волосы. "Не бойся, я с тобой", взяла за руку и повела в кабинет. Парнишка упирался, явно не желая вновь играть роль подопытного кролика. "Ну увы, иначе ему не помочь". Пока я уговаривала Брыся не лезть мне на шею, ибо та не выдержит тяжести, Майта обсуждала с ректором течение ее целительской силы. Последний раз подобное волнение мы с Брысям испытывали в кабинете ветеринара. Но тогда нужно было сделать прививки, а сейчас... Кота ожидала кое-что похуже иглы в филей. «Вот это и попробуй», — наконец вынес вердикт Эцанус. Я прижала к себе Брыся и сама зажмурилась, пахнула озоном, и я уже обнимала пустоту. Приоткрыв один глаз, с улыбкой посмотрела на сфинкса. «Получилось! Усы, лапы, хвост! Ты же мой хороший!» «Не увязочка!» Покраснела Майта и развернула кота ко мне хвостом, то есть двумя, тонкие и гибкие. Они извивались и переплетались. Такого же не было. Я сглотнула, а Умиан рассмеялся. «А ему так больше идет! Может, оставим?» Нет, сурово отрезал ректор. Майта, надо добиться изначальной формы. Мы уже подтвердили, что именно трансформирует физическую форму иномирного животного. Осталось настроить нужное сочетание биологической энергии и магии исцеления. Будет сделано, с энтузиазмом кивнула девушка, и мне захотелось спрятаться. Брысь же, сиганул со стола, и торопливо скрылся под книжным шкафом. Майта расстроилась, Ну вот, опустилась на колени. Я буду аккуратно, честно. Брысичка, вылезай. Мрр. Была ответом. Девушка посмотрела на меня. Как его выманить? Да только едой, пожала я плечами. Последующие 10 минут были потрачены на то, чтобы соблазнить кота котлетками из столовой и бабушкиными пирожками, до которых дело так и не дошло. А вкусно. жу я похвалил ректор. Усана Кана отличный повар. Бабушка готовила, мимоходом бросила я. Ведьма, встряпенился Цанус и разглядывая надкусанный пирожок, приподнял брови. А она замужем уже почти. Вспомнив несчастного Нанута, огорчила я. Жаль, дожиговая вздохнул ректор. Не женщина, а идеал. Я ей передам, поперхнулась я. Может, она рассмотрит вашу кандидатуру? Спасибо, серьёзно кивнул Эцанос. Я лишь покачала головой. Наверное, не видел бабулю, когда она приходила, но старушка умудрилась поразить колдуна в самое сердце, точнее, в желудок. Пирожки с мясом страшное оружие в женских руках. За них простят и розовый Иракес, и эксцентричное поведение, зато одной загадкой стало меньше. Вот почему Нанут так быстро сдался. Когда удалось выкатить сытого брыся из-под шкафа, кот уже напоминал лысый двуххвостый шарик. Я уже не зажмуривалась, с интересом наблюдая за трансформацией. Сфинкс тоже принимал розовые молнии со смиренным великодушием, видимо, они не доставляли животному неприятных ощущений. Стоило лишь привыкнуть к слепящей на миг иллюминации. Три уха Лениво прокомментировал Умен, потянувшись, снова взглянул на результат. Пять лап. Ого. Майта, краснея, я развернула кота к себе мордой, чтобы не видеть удвоенное хозяйство. Хватит льстить моему питомцу. Пусть у него всего будет столько, сколько было изначально. Извините, давя смехом пролепетала девушка. Время заканчивается, холодно напомнил ректор. Он уже доел пирожки и, устроившись за своим столом, что-то записывал в журнале. Не справишься в оставшееся время вызову Касаи, а тебе поставлю минус. Смех застрял в горле Майты. Девушка смущённо пробормотала извинения и принялась с удвоенной силой метать розовые молнии. Брысь зевнул, а потом второй постю. Я невольно содрогнулась. Умиан подавился водой. Уcata точно магия обратная демонической, поёжился он. Точно, припечатала я. Майта. Да не знаю я, девушка едва не плакала. Вроде всё верно делаю, но то чуть не добор, то перебор, чаще перебор поддела я. О, вскочил Умен, четыре лапы, один хвост, даже сзади, хмм, всё как надо. Угу. Я провела ладонью подлинный и кудрявый, как у барана шерсти. Парик однозначно лишний. «Может, побреем?» Вытирая мокрый лоб, с несчастным видом спросила Майта. «Нет», — не отрываясь от журнала, ответил за меня и цанус. «Упражняйся». «Ректор», — взмолилась девушка, — «я больше не могу». Но тот остался глух к ее отчаянию, лишь перелеснул страницу. Я тоже ощущала себя вымотанной. За день столько всего произошло, да ещё не терпелось увидеть ректора и поговорить с Тарзагом. Запустила пальцы в новую шерсть Брыся. Тебе нравится? Может, так оставим? Муррр. Фыркнул кот и, поднявшись на лапы, встряхнулся. Мы с изумлением смотрели, как шерсть отлетает от его гладкого тела и, рассыпаясь на розовые тающие искры, исчезает на глазах. Эцанус не сдержала триумфа майта. У меня получилось. Получилось, но не у тебя, хмыкнул ректор. Похоже, коту банально надоело. И как только заметил: "Слушайте задание: описать сегодняшний эксперимент и представить вместо годового экзамена. Это всех касается. А теперь свободно". Брысь юркнул в мой рюкзак, и я повесила его на плечо. Да, Сфинкс тяжёлый, но в человеческом обличии вообще неподъёмный. Теперь мне есть с чем сравнить. Так что жаловаться не стану. На улице я помахала друзьям. Увидимся! И побежала по пустынной аллее к замку. Жаль, я не захватила око. Могла бы позвонить Роктору и сообщить радостную новость. Коту вернули прежний облик. Впрочем, можно было попросить око у Майты или у Миана. Не догадалась. И ладно, увидеть брюнета будет приятнее сто крат. Как же я, оказывается, соскучилась, а ведь не виделись всего два урока. Влетев в замок, я едва перевела дыхание и заглянув на кухню, осушила стакан воды. "Есть хочешь?" спросил Фаган. "Я могу разогреть обед. Да, ужина ещё долго." "Не хочу", отмахнулась я. "Какая еда, когда мне так не терпится рассказать новости Роктору?" В холле меня перехватил Санакан. "Гелия, Он положил ладонь мне на плечи и внимательно осмотрел меня. Ты как будто изменилась, не пойму что. Она выглядит счастливой, подсказала мама. Она сидела в кресле и с улыбкой спросила меня: "Тебе начинает нравиться в Ильяре? Я права?" "Я обожаю этот мир", вырвалось у меня. Взрослые рассмеялись, но уйти мне не удалось. Очень привлёк меня какну которая уже починили на подоконнике в полупрозрачной фиолетовой вазе, которая, казалось, была высечена из цельного куска аметиста, красовались подаренные роктором цветы. Я ощутила исходящий от них приятный аромат, и сердце забилось чаще. Я рад, что ты приняла букет, с чувством сообщился Анакан. Я надеялся, что роктор оценит великий дар Мира ведьм, и сын меня не подвёл. Завтра мы посетим лавку и выберем тебе самое красивое платье для бала. Я танцевать не умею, всхевалась я. О, протянул отчим и подмигнул. Мроктор научит, время есть. У Гели немало учителей. Боюсь, у меня недостаточно терпения, чтобы смиренно ждать своей очереди. Услышав голос Ректора, я радостно обернулась, но при виде мрачного выражения на его лице ёкнула в груди. «Что он сказал? При чём тут Академия?» Снова выставил колючки, нахмурился Санакан. «Что на этот раз на тебя нашло? Её спроси!» буркнул брюнет. И, погладив нахохлившегося петоху, что сидел на его плече, направился в кухню. «Фаган, я не буду ужинать. Собери мне тарелку перекусить. Возьму в комнату». «Разве можно питаться в сухомятку?» встревожилась мама, и попыталась встать. Милая, не переживай, тут же отозвался Очим. Я с ним поговорю. Он ушёл из гостиной, и до нас донёсся его крик. Рактар, сколько раз просил не телепортироваться дома, точно наложу заклятие. Дорогой, всё же поднялась мама. Она поспешила к мужу. Мне нужно кричать. Давай выясним у Голчонка, что произошло. Уверена, это недоразумение. Я открыла сумку, И вытащила задремавшего кота, чмокнув его в мокрый нос, проворчала: "Что толку меня спрашивать? Сама не понимаю, что происходит. Увы, сбежать от внимания родителей, как роккер, я не в силах. Поэтому терпеливо дождалась Санакана и так же спокойно пожала плечами. А вот сердце терзала паника. Может, что-то не то сказала или сделала? Ну что? Поднимаясь к себе, я гладила Сфинкса, и перебирала в памяти последние события. Что могло так разозлить Роктора? Мы так мило побеседовали около Академии. Потом он направился на поиски кота, а я на факультатив Аннет. Неужели обиделся, что пришлось ждать? Но я же на занятиях была. Сам собирался присоединиться после к исследованию Уэцануса. «Может, ты знаешь, какая муха укусила моего сводного братца?» спросила Брыся. Кот широко зевнул, выражая абсолютное равнодушие к нежной привязанности хискита гелия перехватила меня у двери в комнату виина взглянула с надеждой ты поговорила с тарзагом что он сказал что я несколько секунд хлопала ресницами не понимая чего она хочет и тут меня осенила мысль да такая что лёд по пищеводу прокатился точно забыла Огарчилась вина и нетерпеливо затолкала меня в комнату. Цапнула со стола око и протянула мне: "Сделай это прямо сейчас". Я механично приняв шар, удивлённо покосилась на новую мебель и аккуратно сложенные вещи. Похоже, брысь с питоху. Тут на самом деле как следует поизвились, и бабуля ничуть не преувеличила. Ничего себе преображение. остановила взгляд на белёсом шарике размером с теннисный мячик и грустно улыбнулась. Как можно это принять за яйцо? Гелия напомнила о себе Вийна. Она уселась на стул и пристально посмотрела на меня. Вызывай Тарзага. Я положив кота на широкую кровать, бросила сумку на пол и поспешно написала на шарике имя Бландина. Брысь брезгливо понюхал новую мебель. И спрыгнув на пол, с упоением принялся её обживать, драть когти, Тарзак ответил почти сразу. На лице его сияла довольная улыбка. Ты рассказал ректору о произошедшем в библиотеке? без обиняков спросила я. Уголки его губ опустились, парень беспокойно повёл плечами, но не стал лгать. Да, рассказал. Зачем? вздохнув, я опустилась на кровать. Брыст тут же запрыгнул мне на колени. "О, у вас получилось вернуть коту прежнюю форму", с преувеличенным восхищением воскликнул Тарзак. Угу. Я смотрела в его серые глаза и видела лишь фальшь. "А тебе удалось сделать мне больно?" воцарилось молчание. Хотелось во всём обвинить блондина, но язык не поворачивался. Я подумала, что сама виновата. "Не утаи я случайный поцелуй от Роктэра". не попала бы в двусмысленную ситуацию, а ещё поняла, что не получится у нас с Тарзагом дружба, независимо от того, помиримся ли мы, я уже не смогу доверять ему. Как квиине буду относиться с осторожностью. Оглянулась на девушку и предложила: "Расскажи Тарзагу, зачем ты, подвергая себя опасности, делаешь вид, что магия твоя нестабильна, а я пока попрошу прощения у своего парня". Нет, у своего будущего мужа я припечатала блондина взглядом, давая понять, что никакая хитрость не даст ему шанса. Роктер всё больше и больше мне нравился, а вот Тарзак, увы, в моих глазах быстро терял привлекательность. Впрочем, неправда, не увы. Развернув око, как растерянный и напуганный виине, я подхватила с пола кота и направилась к выходу. Кусая губы, думала, как правильно поговорить с роктэром. Судя по тому, как парень выглядел, он очень зол. И есть причина. Я бы тоже вспылила, если бы он поцеловался с другой девушкой, даже если бы инициатива исходила не от него. Мне на мик это больно представить, в груди словно лёд образуется. И это лишь от предположения. А если я нравлюсь Бринету, каково ему Помимо воли уголки губ дрогнули в улыбке. Нравлюсь, убеждаюсь в этом всё больше. А раз это взаимно, то найду способ извиниться и всё рассказать. И уже никогда и ничего не буду утаивать, потому что это лишает возможности объяснить сразу и избежать недопонимания. Но дверь в комнату ректора оказалась заперта. На стук никто не открыл. И даже Хискетт не отозвался на предложенную взятку. Я убрала завернутую в бумажку муху обратно в карман. Подождала еще немного. Брысь посмотрел на меня с сочувствием и нежно боднул в нос. Даст ли Роктор все объяснить? «Считайте, я страшный? Зато при виде меня смерть начинает судорожно косить траву. Кот брысь».